Глава 11. Чёрный ворон. Герда. Тепло ноябрьских деньков обманчиво. Бездонное голубое небо кажется летним, и даже солнце припекает так, что хочется снять плащ. Но стоит остановиться в тени, как тут же ощущается холодное дыхание ветра. Уже совсем скоро город окутает туман а серое нависшее небо закроет солнечный свет и начнется осенний сезон дождей. Мы с Марьяной наслаждались последними теплыми деньками, сидя на берегу озера после последней пары с практикой по боевой магии. Небольшой живописный парк с озером, прилегавший к территории кампуса нашей Академии, в этот час стал полупустым, потому что была пятница, и все адепты стремились или в город, или по домам. Нам же предстояла репетиция зимнего спектакля в главном театре столицы, и мы решили прогуляться по парку, пока еще оставалось время в ожидании Эмилии, вернувшейся вчера поздно вечером с мужем из двухнедельного свадебного путешествия. Я уже не помню, когда мы с тобой оставались вдвоем без Эми надолго. В унисон с моими мыслями произнесла Мари. «За это время я так привыкла к ней в нашей жизни, и мне кажется невероятным, что когда-то мы жили без нее». «И я привыкла. Мне порой кажется, что мы выросли втроем». «Да, без Сандры нам словно чего-то не хватает», — вздохнула Бастет, вспомнив питомца Эмилии. «Эй, девчонки!» — окликнул нас знакомый голос. В считанные секунды, стремительно преодолев приличные расстояния, нас настигла сияющая Эмилия, излучавшая счастье на тысячи километров вокруг. Территорию парка оглушил наш радостный виск. Мы кинулись обнимать подругу, а ее Сандра тут же оказалась обласканной Ларин и Бастет. Ну рассказывай, как прошло путешествие новоиспеченной читы Инганнаморте. — спросила я, сгорая от любопытства. «Ой, девочки!» — мечтательно протянула Эмилия. «Это было словно в сказке. Наконец-то я смогла увидеть Италию». «Мы посетили Пезаро, родной город Мариуса, где он родился. Побродили по его уютным улочкам. Представляете, там некоторые места сохранились в том же самом виде, как когда мой муж был еще человеком». «Сколько его воспоминаний они хранят! Просто невероятно!» «Я словно соприкоснулась с частичкой его детства!» «А потом мы поехали в Венецию, а потом в Рим, а закончили мы наше путешествие во Владимире. Это было... словно в сказке», произнесли мы с Марьяной в один голос. «Ага», — кивнула довольно, улыбаясь Эмилия, и мы втроем расхохотались. «Как у вас тут дела обстоят? Что нового случилось в моё отсутствие?» — интересовалась она, пока мы шли в общежитие. «Какие-то есть новости по делу леди Денвер?» «Никаких. Даже сказать нечего. Как в воду кануло», — ответила я, вновь ощутив тревогу и смятение. В ответ Эмилия молча вздохнула и покачала головой. Насчет что нового случилось?» «Мы соблюдали твой наказ никуда не влипать, так что ничего существенного без тебя тут не произошло. Но ну, если не считать того, что Джеран полюбил играть в шашки и шахматы с кустиком на кафедре у магов жизни». Едва перестав смеяться, Эмилия вновь прыснула. «Тот самый человекоподобный рукотворный куст, получившийся в результате эксперимента Тайлера, благополучно обживался в академии» в качестве помощника для преподавателей и лаборантов, и прозвище «Кустик», данное нами, так за ним и прицепилось. «Ну а что там у вас с Эриком?» — забавно играя бровями спросила Эмилия. «Ты ходила с ним на свидание?» «Мы виделись пару раз, но это сложно назвать полноценным свиданием», — ответила я под разочарованный вздох подруги. «На прошлые выходные я с семьей уезжала в Северную Империю, а среди недели мы встречались как-то на бегу, после моих пар, пока мне нужно было по делам выйти в город». «И вы даже еще не целовались Но «Ну, по-настоящему». «Не-а», — ответила я, наблюдая, как Эмилия возмущенно всплеснула руками. «Были, конечно, моменты весьма пикантные, но...» «А я-то думала...» разочарованно протянула Эми. Зато он прислал мне в подарок книгу сказок Севера, на которую я давно уже глаз положила в книжной лавке. А потом еще от него по почте пришла коробка вкуснейших пирожных и мешочек с листьями заиранской мяты для чая. Это очень редкий сорт, из княжества Заиран Западной Империи. «Вот это я понимаю, ухаживание мужчины!» — воскликнула Эмилия. Знает, как растопить сердце любознательной адептки, любящей поесть и почаевничать. Не успела подруга договорить свою мысль, как её голос потонул в нашем с Марьяной смехе. «Он сегодня интересовался, когда заканчивается наша репетиция, и обещал за ней заехать», — сообщила ей Марьяна. «Так что есть шансы, что сегодня у этих двоих состоится полноценное свидание». «Ах, вот как!» — воскликнула Эмилия. «Тогда давайте поспешим, нам нужно подобрать подходящее случаю платье и обновить тебе макияж». Я так и не призналась подругам, что уже вторую неделю у меня из головы не выходил тот кошмарный сон, увиденный мной после свадьбы Эмилии и Мариуса. Это не было похоже на видение, но и для обычного сна все казалось слишком реалистичным, словно я пережила все это наяву. И почему в этом сне моя убийца назвала меня девочкой северного ветра? Кто это такой вообще? Похоже на прозвище уж не тот ли этот загадочный незнакомец, который ждет меня на пристани во сне? В отличие от того кошмара, где меня убивают, сны с незнакомцем на пристани хотя бы после вкусия оставляли приятное, романтическое. И как назло, Именно они были расплывчатыми, неясными и быстро забывались. А тут... Дрожь вызывает одно воспоминание об этом противном голосе с нотками ехидства. Было ясно, что все эти сны, где я находилась в мире, похожем на Северную империю, связаны между собой. Непонятно было ли что, по какой причине. Это все мне снилось и для чего. Мне давали какие-то знаки? Предупреждали о чем-то? Может быть, я видела прошлое кого-то из своих далеких предков, которых уже и в живых не осталось? «Герда! Ау! Ты меня слышишь?» «Кажется, нет», — воскликнула Эмилия, подойдя ко мне поближе. Ее голос вырвал меня из пучины размышлений, которые затянуло мой разум настолько, что я забыла, что нахожусь в своей комнате в общежитии среди подруг и наших питомцев. Герда, что с тобой происходит? Обеспокоенно спросила Марьяна и оставила ворох моих платьев висеть в шкафу. Я уже не первый день замечаю, как ты уходишь в себя, становишься отрешенной, и в эти моменты вид у тебя, прости, как у мыши, которая в ловушку попала. Что происходит? И почему-то нам об этом ничего не рассказываешь. Потому что мне казалось глупым лезть со своими снами, когда у нас подготовка к свадьбе шла полным ходом, призналась я. Спасибо, моя дорогая, за твой дружеский альтруизм, промолвила Эмилия. Но свадьба уже прошла, романтическое путешествие окончено. И давай-ка ты нам прямо сейчас расскажешь, что у тебя стряслось, а то развела тут тайны мадридского двора. И выжидающе, возрившись на меня, Эмилия с Марьяной уселись по обе стороны. Я рассказала им все, начиная от снов, где разговаривала на шведском языке, и заканчивая жутким кошмаром, приснившимся мне две недели назад. «Как это все странно», — рассуждала задумчиво Марьяна. «И что характерно, у всех твоих снов есть одна общая черта, помимо мира, в котором это происходит. Ты не видишь или не запоминаешь лиц, «Ни того мужчины на пристани, ни этой садистки, которая обещала тебе мучения. Что-то здесь нечисто. Знать бы только что». Темных магических блоков на тебе нет», — сообщила Эмилия. «Значит, лиц ты не видишь ни по чьей-то воле, а потому что дело в тебе. Я уверена, что эти сны приходят не просто так. Кто знает, может быть, скоро мы выясним, в чём причина». Лишь бы только это не свалилось, как снег на голову, — подумала я вслух. «Увы, но по всемирному закону подлости, боюсь, что именно снегом на голову это и будет», — ответила Эмилия, вызвав у меня тяжкий вздох. Сходить бы к оракулу или провидцу, да бесполезно. Защитная аура мага Триумвирата перекрывала возможности для прорицательского дара другого мага, что подтверждалось уже не раз. Особенно после нашей инициации. Слушайте, у меня идея, воскликнула Марьяна. А что, если пока еще остается время до театра, мы попробуем сами узнать, что это за сны такие. У меня есть серебряная чаша Олессы с рунами, та, что для гадания на воде, осталась после Самайна. Нужна не украшенная стихия, ты же знаешь. Вода не из водопровода, а из натурального источника. Попыталась я возразить. «Подруга, не тормози!» — покачала головой Эми. «Толковая идея, Мари. У нас есть озеро в парке. Думаю, что оно не обидится, если мы позаимствуем у него небольшой кувшин воды. И ты попробуешь что-нибудь увидеть в отражении. Вдруг получится узреть что-то существенное. Тем более, что вода — твоя родная стихия. И дар прорицания у тебя имеется. «Ну, давайте попробуем», — согласилась я сомневаясь, что из этого выйдет что-то толковое. все же для провидения необходим особый настрой, коего у меня сейчас не было. Предстоящая встреча с Эриком, к моему удивлению, теснила мысли о кошмарном сне. Было так приятно предвкушать совместный вечер, когда нам не нужно никуда спешить, и нас не будет подгонять комендантский час в нашей академии. Я вновь хотела ощущать его волнующий взгляд на себе, слышать его голос. Это сладкое предчувствие чего-то большего, чем просто рядовое знакомство. К чему это нас приведет, мне не хотелось загадывать. Да и загадывать я никогда не любила. Чему суждено быть, того не миновать. Значит так, мы с Эми сейчас к озеру быстренько сходим за водой, а за тобой тогда остается подготовить себя к свиданию с Эриком. Бойко отрапортовала Марьяна, ставя на стол глубокую серебряную чашу, края которой были покрыты тонкой вязью рун. Подруги вернулись с кувшином, полным озерной воды, через пятнадцать минут. К этому времени я успела поправить макияж, сделав чуть ярче глаза и надеть свои любимые платья из голубого шёлка и бархата аметистового цвета. Все мои украшения остались дома но я предполагала, что пойду на свидание сразу после репетиции и взяла с собой один из любимых комплектов. Маленькие серьги и тонкое нежное колье с аметистами, выполненные в виде цветов моих любимых лирелей. Вернулись девчонки, и пока Марьяна подготавливала чашу, я быстренько успела с помощью Эми заплести и заколоть сбоку передние пряди волос. «По-моему, ты просто роскошна!» — выдала Марьяна свое заключение по поводу моего внешнего вида, вызывая у меня улыбку. Лишь бы Эрик дары речи не лишился от восторга. «Согласна с тобой, Мари!» — подмигнула ей Эмилия. «Ну что, теперь, когда я готова к свиданию, давайте приступим к провидению!» — промолвила я, и Марьяна стала наполнять чашу водой. «Ты помнишь заговор на воду?» который нужно говорить перед этим делом», — уточнила у меня Эми. «Помню и никогда не забуду», — успокоила я подругу. «Потому что этот вопрос был как раз в билете на экзамене. По прорицаниям. Мы решили, что Эми с Мари возьмут меня за руки, чтобы вместе со мной увидеть то, что увижу я». Прошептав слова заговора, я глядела на свое отражение в чаше дрожавшая от моего собственного дыхания, и старалась думать только о том, что за сны меня посещают и о чем они пытаются предупредить или рассказать. Я смотрела глаза в глаза своему отражению, и казалось, что оно затягивает меня в темный омут, унося куда-то вдаль из комнаты общежития. И вот я уже отражаюсь в большом зеркале, висящем на створке массивного деревянного шкафа. Теплый летний ветер колышет белые кружевные занавески на окне да тюлевые накидки на взбитых подушках. И луч солнца падает мне на лицо, подсвечивая мои изумрудно зеленые глаза. «Какое чудное платье мы тебе сшили!» — услышала я женский голос позади себя. «Да я в твои годы за такое платье муху в поле загоняла бы!» Вместе мы рассмеялись, и я снова посмотрела на свое отражение в зеркале. Ведь это я, верно? Все те же длинные волосы цвета платины, только чуточку короче, чем сейчас. Заплетены в две толстые косы. Зеленые глаза, да кокетливая маленькая родинка над верхней губой. На мне надето ярко-синее платье в белый горох, длиной до колена, с белым кружевным воротничком и коротким рукавом. На ногах красуются белые туфли, которые дедушка достал через знакомых. «Вот надо же, как скоротечно время!» — вновь заговорила бабушка, повернувшись к деду. «Только недавно наша Шурочка шла в первый класс, а уже выпускной на носу. Когда он у вас там, напомни?» «21 июня», — ответила я и продолжила крутиться перед зеркалом в котором позади меня отражалась стена с висящим на ней свадебным фотопортретом бабушки и дедушки, а под ним отрывной календарь. Мой взгляд задержался на дате — 14 июня 1941 года. Где-то внутри шевельнулось гнетущее, необъяснимое чувство тревоги, от которого я мысленно отмахнулась, как от назойливой мухи. Это волнение из-за предстоящего поступления подумала про себя. Это пройдет, непременно пройдет. Не я первая поступаю в институт, не я последняя. Выпускные экзамены в школе сданы, и взрослая жизнь маячит на горизонте. Перед выпускным мне захотелось навестить бабушку с дедушкой в деревне. Все свое детство на каникулы из родного Ленинграда Я приезжала сюда со старшим братом Колей. А потом, когда мой младший брат Алёшка подрос, мы оставались уже втроём. Бабушка всегда готовилась к нашему приезду, как к великому событию. И каждый раз, ещё на подходе к их с дедом дому, нас встречал упоительный запах свежей выпечки. Как же я люблю это место! Сань, а, Сань, так мы пойдём на речку или нет? — спросил Алёша, нетерпеливо ёрзая на диване. — Платье сидит хорошо, туфли как раз. Что ещё надо? Но почему женщины всегда долго что-то меряют? Хватит уже у зеркала крутиться, пошли на речку! Путь к реке — всего каких-то десять минут неспешной ходьбы прогулочным шагом. Мы проходили мимо большого старого колодца, как вдруг, откуда ни возьмись, На него с громким карканьем сел крупный черный ворон. Повернув голову, птица уставилась на нас, словно внимательно разглядывая. В груди снова поднялась волна тревоги. Вновь раздалось хриплое карканье, заставившее меня вздрогнуть. «Какой-то странный этот ворон», — тихо промолвил Алеша, хватая меня за руку. «Чего он на нас уставился? Пошли скорее отсюда» но меня, словно неведомая сила, пригвоздила к этому месту. Я не в силах была сейчас пошевелиться, глядя на черную птицу, карканье которой пугало меня до онемения. «Карр! Карр! Карр!» «Шура, пошли отсюда! Ты что, меня не слышишь? Шура!» «Карр! Карр! Карр!» «Шура, ну что такое? Пошли уже!» — воскликнул брат чуть ли не таща меня за руку прочь от старого колодца. А ворон тем временем взлетел и, сделав над нами круг, опустился на траву и стал бродить около нас, словно надзиратель. Арр, Арр! Еще громче закричала птица. Шура, я сказал, пойдем! Арр! Шура! Голос брата доносится будто издалека сквозь толщу воды. Карканье птицы становится, наоборот, все громче и громче. И мне начинает мерещиться в этом карканье хриплый человеческий голос. Кажется, он повторяет почти одно и то же. Карр, беда, грядет беда, карр, с неба упадет беда, всюду голод и смерть, карр, голод и смерть, скоро придет смерть. Кар, все уйдете, все уйдете, никто не вернется, никто не вернется, никто не вернется. Слова ворона на батом стучали в висках, и я уже не слышала собственного истерического крика, проваливаясь в спасительную темноту, которая, однако, быстро рассеялась, являя уже другую картину. Я вновь смотрю на себя в зеркало. Мои волосы развивает ветер из открытого настежь окна. В зеркале отражается стена с нашим большим семейным фотопортретом. Мама, папа, я и мои братья. Николенька и Алешка. Внизу под портретом красивый календарь с березами. У папы есть такая привычка обводить в кружочек сегодняшний день в календаре, а потом перед сном его зачеркивать. Сегодня в кружочке краснеет 22 июня, год по-прежнему 1941, воскресенье. Тот случай с вороном у старого колодца все еще вспоминался, но было уже не так страшно. Дедушка вынес вердикт, усталость и последствия волнений на экзаменах меня скосили. А суеверная бабушка решила, что нас с Алешей сглазили и долго читала какие-то молитвы над нами, окропляя нас святой водой. «Смотри, никому ни слова об этом. И не дай бог у отца на работе узнает, что мы крещенные. Его из партии с позором выгонят. Это наш семейный секрет, понял?» Сказала я брату, на что тот с серьезным видом кивнул. На следующий день мы вернулись в Ленинград, и дни, оставшиеся до выпускного, пролетели как один миг. Родителям мы не рассказали про случай с Вороном. Утром после выпускного меня разбудил радостный возглас Алёши. Он влетел в мою комнату, словно ураган, держа в руке сложенный пополам листок, исписанный знакомым подчерком нашего Коли. «Шурик, просыпайся! Колька прислал письмо! Пишет, что у него заканчивается служба, и чтоб мы его со дня на день поджидали! Ура!» — закричал братишка, прыгнув ко мне на кровать. «Как ты думаешь, он Лиде написал, что скоро придет? Она знает?» «Готова поспорить, что она уже выбирает платье, в котором будет его встречать», — ответила я брату. Лида — невеста нашего Коли. Они учились в параллельных классах и начали встречаться за два года до окончания школы. Наши дома стоят напротив друг друга. Когда Коля уходил в армию, то был такой уговор. Лида ждет его, а после того, как он вернется из армии, они играют свадьбу. Лиду в нашей семье очень любят, а для меня она как подруга. Спустя полчаса наша будущая невестка пришла с несколькими платьями на вешалках. Папа с мамой в это время еще не вернулись с рынка. Алёша играл во дворе с соседскими мальчишками, а мы с Лидой решали извечный женский вопрос какое платье на ней сидит лучше всего. На душе у меня царит умиротворение, и сердце полнится томительными надеждами на лучшее. На столе, накрытом кремовой скатертью, стоят фарфоровая вазочка с эклерами, заварник и две чайные чашки. Ох, все, больше эклеров в меня уже не влезет, шумно выдыхает Лида, в шутку похлопав себя по животу. «А я, пожалуй, еще один съем», и я потянулась за очередным эклером с моим любимым заварным кремом. «Тебе можно, ты вон какая высокая и стройная, как настоящая артистка», — парировала Лида. «Кстати, как отец отреагировал на новость, что ты не в его родной институт поступаешь, а в институт культуры? Не ругался?» «Нет», — я отрицательно покачала головой. «Он никогда меня не ругал». Сказал, что если я готова идти к своей мечте, то стоит попробовать. Лид, а представляешь, если у меня действительно получится? Вот выучусь, соберу ансамбль и буду колесить по стране с гастролями, как Клавдия Шульженко». Резво вскочив из-за стола, я подбежала к открытому пианино и, смеясь, заиграла вступление к одной из песен любимой артистки нашей семьи. «Пока я пела, аккомпанируя самой себе», Лида танцевала, изящно раскинув руки, и наш смех, наверное, был слышен из открытого окна на весь двор. Мы наслаждались весельем, предвкушая скорую свадьбу Лиды и Коли. «Мама сошьет тебе самые красивые платья во всем Ленинграде», — заверила я будущую невестку. «Ни у одной невесты такого не будет, вот увидишь, с кружевом. И фату обязательно, длинную». Мечтательно вздохнула Лидия. «Вот такую!» — заявила я и в шутку приложила к Лидиной прическе длинный кусок белого тюля, отложенного мамой на шторы. Лида деловито посмотрела на себя в зеркало. Открылась входная дверь, впуская маму с папой. «О, Лида, здравствуй, дорогая! Шурочка, включи, пожалуйста, скорее радио!» — попросил отец прямо с порога. Там сейчас какое-то важное сообщение объявлять будут. На улице люди уже собираются около репродукторов. Я подошла к радиоприемнику и включила его в розетку. Тревога, все это время молчавшая в груди, вновь напомнила о себе, сжав сердце холодными тисками. Из приемника раздалось характерное шипение. Папа стал искать нужную радиоволну. «А про что сообщение-то? Что случилось?» — спросила Лида, обращаясь к маме. «То ж его знает, Лидочка. Сейчас услышим». Пожала мама плечами. «Душно как-то», — промолвила Лида и подошла к окну. Тут же раздался ее тихий вскрик. На подоконник со стороны улицы сел большой угольно черный ворон. Мне показалось, что я забыла, как дышать. Кровь гулко стучала в висках. «А ну, кыш отсюда!» прикрикнула на него Лида. На что ворон только громко каркнул, не спеша никуда улетать, и мне почудился в этом карканье злорадный смех. «Кыш, отсюда!» — я сказала. Снова шикнула на него девушка. «Ты посмотри, какая наглая птица!» — воскликнула мама. «Не прогонишь прям? Голодный он, что ли?» «Ага, эклеры наши на столе увидел и понял, что проголодался», — пошутил папа. Из радиоприемника послышался сигнал. Я ощутила, как по телу разливается необъяснимый страх, вытесняя с собой надежду и ликование, что переполняли меня еще минуту назад. Папа сделал громче звук и прикрыл окно, за которым так и сидел ворон, пугая меня одним своим видом. Или меня пугал не ворон, а смутное предчувствие, что надвигается нечто страшное. А ворон — это всего лишь мрачные предвестия. Мама что-то тихо сказала папе, и он коротко хохотнул. В тот миг нам всем казалось, что впереди целое лето. Да что там лето, целая жизнь. А сколько было планов и ожиданий. мое поступление, свадьба старшего брата, мамин юбилей. И лишь какие-то секунды отделяли нас от страшного известия от горького и подчас невыносимого знания, что прежняя наша жизнь теперь безвозвратно рухнула, навсегда. все самое светлое, что ожидало нашу семью впереди, как свет маяка, навеки погасло. «Внимание!» — говорит Москва. Передаем важные правительственные сообщения». «А ну-ка, цыц, сороки!» — шикнул папа на маму с Лидой. «Слушайте, что говорят».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 в сдавленном спазмом горле, и внутри меня все словно оборвалось. Я переглянулась с мамой, увидев в ее глазах безбрежный ужас. ЛИДА АНИМЕВ смотрела на радио, не моргая. Нет, нет, нет, пожалуйста, пусть это окажется страшным сном. А радио продолжало упрямо вещать, вбивая в землю неотвратимой реальностью. Началась великая отечественная война советского народа. Против немецко-фашистских захватчиков. Мама сдавленно всхлипнула. Я же еле дышала, будучи не в силах даже слова вымолвить, слушая радио и все еще не веря до конца. Пожалуйста, разбудите меня! Разбудите! Разбудите! Картинку в миг заволокло черным вязким туманом. До меня лишь словно издалека доносился приглушенный отчаянный плач, больше похожий на вой и чьи-то слова, которых я уже не разобрала. Очнулась я, все так же глядя на себя в отражении воды в чаше и тяжело дыша. «Ну что, что вы там увидели?» Нетерпеливо, переминаясь около меня с лапки на лапку, спросила Ларин. «Давайте, девочки, не томите!» — поддержала ее Сандра. А я даже не знала, что мне сказать. В голове звенела пустота, которая сразу начала заполняться миллионом вопросов. А мы надеялись получить ответы. «С ума сойти! Вы поняли, что это сейчас было?» пораженно промолвила Марьяна, заторможенно посмотрев на нас. «Видение из прошлого это было, судя по всему», — пояснила я. «И весьма тяжелого прошлого». «Только вот чьё это прошлое?» — задалась вопросом Марьяна. Повисло тягостное молчание. Наш зоопарк, проникнувшись напряженной обстановкой, тоже молчал. «Но это же не ты была в видении, так ведь?» — спросила у меня Эмми. «Или кто это был?» «Если только в прошлой жизни», — подумала я вслух. «Но мы не помним своих прошлых жизней, не можем их увидеть. Значит, это все таки не я». «А выглядела эта Шурочка как ты, просто один в один?» «Одежда и прическа не в счет, заметила Эмилия. «Слушай, а у тебя точно нет родственниц на земле?» «Быть может, ты видишь прошлое кого-то из них?» «У меня такое было, когда я узрела знакомство мамы с моим кровным папашей. И тогда только это было во сне. Я все видела от лица мамы». «А это разумная мысль», — заметила Бастет. «Я принялась рассуждать вслух». Это всегда помогало мне привести мысли в порядок. Моя прапрабабушка родом из Норвегии. И вполне возможно, что какая-то дальняя, неизвестная нам родня осталась там. И те видения с пристанью и кораблем Дракаром подходят под это место. И, честно говоря, мне казалось, что сейчас мы снова увидим какой-то эпизод оттуда. А увидели начало войны, которую демон этот проклятый на земле развязал В земном сорок первом году. Я не знаю, почему вижу все это, но уверена, что видения связаны между собой. Только вот остается открытым вопрос: почему я все это вижу? Мы ведь с вами понимаем, что это неспроста. Неспроста, согласились со мной подруги. Милые леди, вкратчиво заговорила Сандра. Я дико извиняюсь, что прерываю вашу любопытнейшую дискуссию, но вы уже должны садиться в экипаж до театра. Ой, мамочки, точно! Спохватились мы и уже через минуту бежали к повозке, которая ждала нас. Пока экипаж мчал по улицам Альтары на пути в театр, мне то и дело попадались на глаза ярко-красные листовки, с которых смотрела знакомая мне шатенка с серо-карими глазами. Латиара. При воспоминании о ней сердце затягивала тоска и страх перед неизвестностью, куда она пропала и почему. Эти вопросы так и остались неразгаданными. Ни улик, ни зацепок. Ничего. И никого. «Она ведь очень сильный маг и оракул», — произнесла Марьяна, будто отвечая на мои мысли. «А что, если это и стало причиной ее исчезновения?» «Честно говоря, я в шоке. Нечасто на эсфире такое случается. Кому она понадобилась и зачем?» «Как это странно», — подумала я вслух. «Ты права, и меня это очень беспокоит», — тихо промолвила Эмилия. «Главное в этой ситуации — сохранять ясность ума и не поддаваться паническим настроениям», — изрекла Марьяна, и мы с ней согласились. Паника никогда еще не была полезной. В театре мы едва успели выйти на сцену для репетиции, как нас завертело в урагане танцев и песен, где за легкостью, изяществом и беспечной улыбкой скрывалась упорная работа и отточенное мастерство. Все посторонние мысли тут же вылетели из головы. Одна из главных заповедей успешного артиста — единение таланта и трудолюбия. Вот он, ключ к покорению театральной сцены — о которой я грезила с детства. Когда мы вернулись в гримерную, мой кристаллофон, лежавший в сумочке, заливался на все лады. На экране светились координаты Эрика и значок сообщения. «Привет, я буду ждать тебя у главных ворот театра. А потом...» «Как ты относишься к морским прогулкам?» — гласило сообщение. «Скоро освобожусь. Морские прогулки — моя любовь», — ответила я. Почему-то я была уверена, что сейчас, читая мое сообщение, он улыбается своей особенной, загадочной и чуть нахальной улыбкой. «Ты что, и впрямь собралась губы красить?» Изумленно прошептала Эмилия, глядя на тюбик с яркой помадой в моей руке. «Нет, просто в сумочку вещи складываю». «Вот и правильно!» — подмигнула мне Марьяна. «Кто ж на свидании губы-то красит?» «Тот, кто собирается провести его максимально скучно!» Лукаво улыбнулась Эмилия. «Но ты же не собираешься, верно?» «Не-а, не собираюсь», — ответила я подругам и также с улыбкой посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на меня горделиво взирала яркая платиновая блондинка с сияющими глазами. Мы покинули территорию театра, и я сразу заметила экипаж Эрика. Сам лорд Нордвин стоял около закрытых дверей, разговаривая с кем-то по кристаллофону. «Так, подруга, мы улетучиваемся. Прекрасного вам вечера!» — прошептала Мари, хихикая, и вместе с Эми, они поспешили к другому экипажу. Увидев меня, Эрик попрощался с собеседником и зашагал мне навстречу. От его взгляда и улыбки мое сердце замерло, чтобы в следующую секунду... Зайтись в неистовом ритме. Сколько мы с ним знакомы. Не прошло и месяца с того самого бала, где мы впервые встретились, но у меня в груди крепко засело такое чувство привязанности к нему, что это порой пугало. Как можно привязаться к мужчине, которого едва знаешь? Еще никогда я так быстро не влюблялась. Никогда. Хотя влюбленность слишком простое определение для тех чувств, которые вызывал во мне Эрик. Ведь мы так мало времени знакомы, но буквально с первых же дней нашего с ним общения у меня возникло ощущение, словно мы давно уже знаем друг друга. С ним было так просто и легко, что не приходилось подбирать слова. Он прекрасно меня понимал. Обычно мне требовалось куда больше времени, чтобы возникла хотя бы симпатия. Но появление этого мужчины в моей жизни — Незаметно изменило ход многих вещей, которые раньше казались мне неизменными. Слишком быстро его присутствие рядом стало столь необходимым. Слишком. Но разве мы можем приказывать своему сердцу? Еще раз здравствуй, Герда, вкрадчиво промолвил он. Мы встретились глазами, и он поднес мою руку к своим губам, оставляя невесомый поцелуй, от которого по коже побежали мурашки. Всего лишь одно маленькое прикосновение рождало во мне безумный коктейль эмоций. Мною тотчас овладело небывалое волнение и трепет. «Здравствуй, Эрик», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенней. Экипаж неспешно набирал ход. Эрик сидел напротив меня и выглядел спокойным и расслабленным. Я поймала себя на мысли, что его уверенный вид меня заводит. Рождая в голове порочные образы, тут же этой мысли устыдилась и мысленно одернула себя. Герда, прекрати. Как прошла репетиция, поинтересовался Эрик, не сводя с меня взгляда. Сейчас он улыбался так счастливо и безмятежно, что мне даже стало любопытно, отчего он такой довольный. Как всегда, ярко, напряженно, экспрессивно, все как любит наша руководительница, Ландиэль и Олари. Да, постановки Леди и Олари всегда поражают воображение. А еще она настоящий мастер отыскивать таланты. Тот факт, что ты действующая артистка ее трупы, многое о тебе говорит. Спасибо, пробормотала я, смутившись от его комплимента. Ну же, Герда, не стоит так стесняться своего яркого таланта. И я говорю, это не лезьте ради а потому что это чистая правда. Я улыбнулась ему совершенно искренне, ничего не говоря. Как у тебя вообще дела обстоят помимо театра? Как в академии? Тебя ничего не тревожит? Все замечательно. Бывают сложности, как у большинства адептов, но это все решаемо. Не говорить же ему, что я в последнее время живу с постоянным ощущением того, что происходит что-то неладное прямо у меня под носом но истина происходящего все время ускользает из рук. Эти сны, видения, которые вместо того, чтобы давать подсказки или ответы, еще больше запутывают меня и моих подруг. Не хотелось рассказывать об этом даже родителям или брату. Почему-то во мне зрела уверенность, что с этим я должна разобраться сама. «Просто мне показалось, что твои письма на неделе порой были с оттенком задумчивости», — произнес он выжидающий глядя на меня. «Милостивый Аштаар, я не ожидала, что этот мужчина окажется таким на редкость проницательным. Или наблюдательным, или то и другое. Нет, Эрик, все прекрасно тебе показалось», соврала я. «Это просто усталость сказывается». «Значит, на сей раз я ошибся», Развел он руками. «Хотя такое со мной впервые. Что ж, и у мастеров бывают осечки». Я была убеждена, что он мне не поверил, но тактично не стал настаивать в попытке узнать правду. Мне захотелось перевести тему в более приятное русло. — А куда мы сегодня пойдем? Ты что-то говорил о морской прогулке? — Да, — кивнул он. — Я забронировал билеты на четырехчасовую морскую прогулку на корабле. В программе вечера будет выступление известного ансамбля. Традиционные танцы эсфира, фуршет, кулинарные шоу и что-то там еще. Но до отправления корабля с пристани еще два часа. А ты готов поспорить на миллион фиров, едешь сейчас с репетицией голодной. Ничего страшного, ты же сказал, что на корабле будет фуршет и ужин от шеф-повара. Да, но ужин с кулинарным шоу по программе будет ближе к концу вечера. А всякими фуршетными закусками сыт не будешь. «А какое может быть удовольствие от вечера, если ты будешь голодный?» «Нет-нет, так не пойдет, возразил Эрик. «Я хочу, чтобы тебе сегодня было весело, легко и комфортно. А мысль «О, боги, когда же я поем?» никак не способствует ни веселью, ни комфорту». «Я уже заказал столик в таверне на набережной». «Так что, когда мы прибудем, ужин будет нас ждать. Я постарался учесть твои вкусы». Сказать, что услышанное меня поразило, не сказать ничего. Так интересно, за мной еще никто не ухаживал. Чтобы думать, голодна я или нет после долгой репетиции, это что-то новое. Родителей бабушка с дедушкой не в счет. А откуда ты знаешь, что я люблю? Полюбопытствовала я. Обыкновенная наблюдательность и внимание к девушке. На бальном банкете и потом на свадьбе я подметил, Что ты предпочитала блюда с морепродуктами, или те, где присутствует твердый сыр или грибы, а в твоем бокале всегда был мятный лимонад. Спрашивать у него, что я люблю из сладкого, не было смысла. Он это уже знал. Поскольку присылал мне несколько раз коробочки с пирожными, портальной почтой. Кстати, я угадал с пирожными. Я кивнула, не скрывая улыбки. Абсолютно со всеми. «Мои предпочтения в сладостях ты тоже вычислил путем наблюдений». В ответ он молча кивнул, не переставая улыбаться, столь обезоруживающе, что невозможно было не отвечать на его улыбку. «Просто я запомнил, что ты пробовала на свадьбе, когда подавали десерты. Ты выбирала пирожные макарон. Одни были с кокосом, другие с соленой карамелью. А потом ты еще пробовала напополам с Марьяной «Пирожное, балерина в облаках». На земле его называют Анна Павлова. В общем, я пришел к выводу, что ты большая любительница соленой карамели, кокосового крема и безе. Повисла пауза. Мы молча и все так же, улыбаясь, смотрели друг на друга. Молчание затягивалось, становясь чем-то более пикантным, чем просто пауза в разговоре мужчины и женщины. У меня даже успела промелькнуть мысль в голове. А как он целуется? Все парни, с которыми я встречалась, будучи уже взрослой, ходили с гладко выбритым лицом. А Эрик носил аккуратную короткую борду, которая невероятно ему шла и делала его облик еще более мужественным. Внезапно Эрик подался вперед, приблизившись ко мне. Мое сердце в ответ совершило кульбит, и мне пришлось медленно выдохнуть, чтобы хоть как-то успокоить его бег. Но «Ну что, герда, я все угадал, нигде не ошибся, спросил он, проникновенным голосом, который словно обволакивал меня с ног до головы, пробирался под кожу теплыми искорками, будил в душе запретные. Всё верно, — ответила едва слышно, находясь во власти его взгляда. Я поражена твоей наблюдательностью. На самом деле в этом нет ничего удивительного или особенного. Ты очень нравишься мне, Герда, поэтому я с интересом наблюдаю за тобой. Можно было сколько угодно думать о том, что Эрик чувствовал ко мне, но никакие мысли и предположения не сравнятся с настоящим признанием глаза в глаза. Ликование заполнило меня до самых кончиков пальцев, так что даже закружилась голова. Пытаясь справиться с накатившими эмоциями, я не находила ответных слов. Себе-то я давно призналась, что за несколько недель так привыкла к его письмам, разговорам, шуткам, чуткому вниманию и ненавязчивой заботе, что знаки его внимания стали частью моей жизни. Но сказать это вслух я не решалась из-за банального стеснения, что стало для меня еще одним открытием. Ведь раньше я никогда не стеснялась говорить о своих чувствах прямо. Что же изменилось на этот раз? Эрик смотрел на меня, не отводя взгляда, и мне казалось, что сейчас я от волнения упаду в обморок. И тут он вновь заговорил. «Скажи мне, Герда, взаимно ли то, что я чувствую к тебе? Мне очень важно это знать». «Ну давай же, Герда, произнеси хоть слово, скажи ему правду». Ведь он ее заслуживает. Священный союз. Что же это со мной происходит?» «Взаимно», — прошептала я и, смущенно улыбаясь, уставилась на носки своих туфель. «Вот и прекрасно», — довольно промолвил Эрик. «Это самое желанное признание за драконову тучу лет моей жизни. Оставшийся путь мы вновь вспоминали недавнюю свадьбу наших друзей, и забавные казусы из студенческой жизни, заставившие нас посмеяться. Когда мы приехали в таверну, ужин действительно был уже готов и ждал нас на столе. «Только прошу тебя, ешь сколько хочется. Не стоит меня стесняться. А то я знаю вас, девушек. Будешь тут сидеть и клевать, как птичка», — сказал Эрик, помогая мне снять пальто. «А ты уверен?» «Боюсь спугнуть тебя своей прожорливостью», — пошутила я. «Спугнуть? Меня? Герда, милая! В моей усадьбе живет огромный пес размером с и весом около 75 килограммов. Поверь, прожорливостью меня испугать трудно. Да и вряд ли ты способна переплюнуть рекорда моего Тора». Хихикая, как школьники на задней парте, мы прошли к нашему столику, и принялись за ужин, который состоял из тех блюд, что всегда были моими фаворитами. Креветки под сливочным соусом, блинчики с сёмгой и мятный чай, которому чуть позже подали мою любимую балерину в облаках. Все, что ты любишь», — заметил Эрик. «Я хотел еще лазанью заказать, но в этой таверне порции подают щедрые, как видишь. И на лазанью твоих сил вряд ли хватило бы». А оставлять еду на тарелке ты не любишь. Это я тоже заметил. Как и хлеб крошить. И кривишься, если видишь, что кто-то роняет кусочки под ноги, ведь я прав. Сил удивляться его наблюдательности и осведомленности о моих вкусах и привычках у меня уже не было. И я просто в изумлении кивнула. Я с детства просила класть мне меньше еды. Лучше потом добавить, если еще захочется. А оставлять еду на тарелке, а потом это выкидывать, терпеть не могу, когда так делают. Или когда выкидывают хлеб. Это же кощунство. «Согласен», — кивнул он в ответ. «Тоже этого не люблю. В этом мы с тобой похожи. А еще лет десять после войны у меня была привычка нарезать булку хлеба, сушить потом сухари и прятать их. Умом понимал, что это глупо, ведь я ничуть и ни в чем не нуждался. У меня не было и нет материальных проблем. Но с сухарями на кухонной полке на душе становилось спокойней. А если еще и консервы мясные припрятать? Это так, отпечаток войны. Эта зараза, если не убьет, так в самую душу печать поставит. В его взгляде промелькнула тень горечи. А я тоже так делала в детстве, призналась ему. Только в совсем раннем. Я этого не помню. Мне мама рассказала, что я тогда хлеб состала таскала и прятала в прикроватную тумбочку. А если его оттуда забирали, закатывала истерики. Потом это само собой прошло. Хм, интересно, задумчиво промолвил Эрик. Мы ужинали больше часа, но это время в компании Эрика пролетело для меня словно пять минут. Потом мы неспешно следовали по набережной к пристани, около которой. Качался на волнах огромный величественный корабль-парусник. На самом причале уже собрались желающие провести вечер на корабле. Солнце давно уже укрылось за горизонтом, и в небе высоко висел тонкий серп молодого месяца. «О, новолуние!» — сказал Эрик, посмотрев на небо. «Значит, можно потрясти кошельком, чтобы деньги водились в доме». «Точно!» — воскликнула я. Давно на эсфире ходила такая примета. Если на новолуние показать свой кошелек месяцу и потрясти, то деньги будут расти вместе с лунными фазами. Посмотрев друг на друга, мы улыбнулись и в таком же лучезарном настроении поднялись на палубу корабля, освещенную магическими лампами и светлячками, снующими в воздухе. Магия также защищала пределы палубы от холодного ветра, который напоминал о том, что уже совсем скоро, через какую-то пару недель, наступит декабрь. Вдруг мимо нас тихо и неспешно сам по себе проехал темно бордовый рояль. «Не понял. Это что за номер?» В замешательстве пробормотал Эрик, наблюдая за этой картиной. «Может, остановить его?» — предложила я. «А то такими темпами он скоро за бортом окажется». Эрик сосредоточенно посмотрел на самовольно ушедший со своего поста рояль, остановив инструмент взглядом. Всегда завидовала этой способности вампиров. Мне для управления предметами силой мысли необходимо произносить телекинетическое заклинание. «О боги, лорд Нордвинд, огромная вам благодарность!» — воскликнул капитан корабля, подбежав к инструменту. «Мы и не заметили, как он поехал!» поскольку этот рояль стоял в специальном месте, откуда он никуда не должен был скатиться. Не совсем понятно, что побудило его, так сказать, к бегству. А я, кажется, уже поняла. В поле моего зрения попали две подозрительно знакомые мужские фигуры, одетые в темно-фиолетовые плащи и такие же шляпы с пышным пером. Закадычные друзья с преувеличенно равнодушным видом Смотрели куда-то в противоположную от рояля сторону. Джеран насвистывал какой-то мотивчик. «Я тебя поздравляю, Эрик», — шепнула я ему. «Сегодня вечером, кроме тех зрелищ, что обещает нам программа, гарантированно будут зрелища еще и внеплановые». «О!» «Этот вечер не будет томным», — протянул Эрик, проследив за моим взглядом. «Слава Священному Союзу, что судно от чаек зачаровано!» И хихикая в который раз за вечер, мы прошли дальше по палубе.